Глава 28. Манхэттен, Нью-Йорк, Четверг, 1 июля 2021 года. С тех пор, как Эйвери покинула дом Мэммы, её преследовал голос Виктории Форд. Каждую ночь, укладываясь спать в своём номере, Эйвери подумывала ещё раз прослушать записи автоответчика, но до сих пор не набралась смелости. Они были слишком неотступными. Когда случилось 11 сентября, Эвери училась в средней школе. Она знала, что каждое поколение справлялось с трагедией собственным образом. После теракта частная школа на Манхэттене, в которой она училась, закрылась на неделю. Когда они с одноклассниками вернулись, по коридорам гуляли слухи о том, что атаки на город продолжатся, и следующей целью будут школы. Эвери до сих пор помнила страх и ощущение тревоги в ожидании что самолёт разрушит стены её школы. Утро 11 сентября и её переживания в последующие дни всегда рассматривались через призму подростка. До сегодняшнего дня. Она была готова подойти к теме не как наивный подросток, а как журналист. Это вызывало восторженное оживление и одновременно заставляло нервничать. Прослушивание сообщения Виктории Форд её сестре было личным и эмоциональным, но Эйвери не впервые слушала подобные записи. Маккартер делал для американских событий специальный репортаж на десятую годовщину 11 -го сентября. В нем Мак брал интервью у выживших, которые выбрались из башен и задокументировали решения касательно жизни и смерти, которые приняли тем утром. Многие из них, как Виктория, звонили домой, пока продвигались к выходу из башен. Эйвери собиралась поговорить с одним из них. Эмма Кайнт составила для Эйвери список всех, кто присутствовал в жизни Виктории на момент ее смерти. Туда входили друзья и родственники, начальство, коллеги и роман Манчестер, адвокат Виктории и человек, на встречу с которым она отправилась утром 11 сентября 2001 года, и который, в отличие от Виктории, благополучно выбрался из рушащегося здания. В свои 71 Роман Манчестер до сих пор был практикующим адвокатом по уголовным делам. Список клиентов, которых он представлял в разные годы, был длинным и выдающимся, если не сказать, одиозным. Из примечательных были консультации на суде О. Джей Симпсона в 90-х, работа с Джоном Рэмси, отцом Джон Беннетт, И недолгое представление Скотта Петтерсона. Манчестер согласился встретиться с Сейвери, когда она позвонила, и теперь она вошла в двери здания в финансовом районе и поднялась на лифте на одиннадцатый этаж. Она открыла стеклянную дверь, на которой было напечатано «Манчестер и партнеры», назвала свое имя секретарю в приемной и была сопровождена в кабинет адвоката. Роман Манчестер. Улыбнулся мужчина, подходя к Эйвери и протягивая руку. «Эйвери Мейсон, спасибо, что согласились встретиться». «Конечно, садитесь». Адвокат показал на кресло перед столом, а сам занял собственное кресло. «Никаких камер американских событий?» спросил он со смехом. За последние 24 часа Эйвери просмотрела десятки видео с Романом Манчестером перед камерами новостей. Некоторые были официальными пресс-конференциями, во время которых он гордо стоял за трибуной и высказывался о невиновности своего клиента. На других Роман Манчестер был на ступенях суда, катил за собой коробки с материалами и судебными заметками и выделил минутку в своем слишком плотном графике, чтобы ответить на вопросы журналистов о своем клиенте. Казалось, мужчина никогда не упускал возможности побыть перед камерой. Эвери видела записи из 90-х, когда его волосы были черными а лицо без морщин. Также она смотрела запись его последнего суда в этом году, когда он стоял за трибунной с серебристыми волосами и обвисшими щеками. Несмотря на возрастные изменения, кожа его всегда была загорелой, а глаза смотрели зорко. Годы добавили в его голос хрипотцы, но на последнем видео он все так же гремел, уверенный в невиновности своего клиента. Эйвери улыбнулась. «Никаких камер, только я. Я пытаюсь разобраться в этой истории, прежде чем мы начнём съёмки. Но если сеть одобрит специальный репортаж, я вернусь для официального интервью. Тогда камеры будут со мной. Конечно, если вы согласны». «Безусловно. Признаюсь, я был заинтригован, когда вы позвонили. Виктория Форд была давно, но до сих пор свежа в памяти». «Уверена, так и есть» и об этом-то я и надеялась с вами поговорить. Останки Виктории недавно идентифицировали в судебно-медицинской лаборатории здесь, в Нью-Йорке, и это навело меня на её историю. Дальнейшая часть оказалась сюрпризом. «Я не слышал про идентификацию, пока вы не позвонили. Это точно вернуло поток эмоций». Эйвери кивнула и могла только представить, что повлекли эти воспоминания. Роман Манчестер находился во Всемирном торговом центре, когда в него врезался первый самолёт. Должно быть, его воспоминания об этом дне ужасны. Вы можете рассказать о ваших отношениях с Викторией? Первоначально она обратилась ко мне с просьбой представлять её в деле об убийстве Кэмерона Янга. Мы мало успели продвинуться в её защите до её смерти. Дело я знаю лучше, чем клиентку». «Можете рассказать мне о нём?» «Мне 71, и я до сих пор занимаюсь резонансными делами, хотя сегодня я чрезвычайно разборчив. В то время я был повсюду и высоко востребованным. Виктория Форд обратилась ко мне летом 2001 года. Я прочитал дело, и как только понял тяжесть обвинений против неё, согласился помочь. Был у меня тогда, да и сейчас, один недостаток». «Чем сложнее дело, тем выше вероятность, что я за него возьмусь». А дело Виктории Форд было сложным. Чрезвычайно. Оно стало почти провалом из-за скандальной известности жертвы. Я работал над подробностями, когда... Ну, 11 сентября произошло прямо в разгар всего, как вы знаете. Но перед этим я собирал свои первичные документы по делу. «Сведения из офиса окружного прокурора мне еще не прислали, так что 11 сентября я больше давал советы миссис Форд насчет ее вариантов, чем готовился к настоящей защите. Просто было еще слишком рано». «Что вы советовали?» «Найти много денег, чтобы оставаться на свободе, пока мы готовимся к защите». Мэгги Гринвальд, окружной прокурор, занимавшийся обвинением, Собрала против Виктории крепкое дело и созвала большое жюри, чтобы определить, годится ли оно для суда. Оно годилось. Большое жюри было всего лишь формальностью. Я работал с Викторией, чтобы выяснить, были ли у нее средства, чтобы внести залог. «Дело было настолько крепким?» — спросила Эйвери. «Для той стадии процесса — да. Оно было достаточно крепким, чтобы обеспечить вердикт о передаче в суд, и обосновать официальное обвинение и арест. Я не влезал в дебри или не копался в деталях, чтобы определить, можно ли оспорить доказательства. Я знал только о том, что у них есть, а не о том, как они их добыли или насколько они убедительны. Однако, на первый взгляд, оно было крепким». «Вы можете поделиться этой информацией?» Манчестер открыл папку и пролистнул несколько листов, прежде чем найти искомое. Самым сильным оружием окружного прокурора было место преступления. Там нашли кровь Виктории, отпечатки пальцев и мочу. Анализ ДНК подтвердил совпадение и связал ее с местом преступления. Среди улик, собранных в особняке в Кацкельских горах, было домашнее видео с Викторией и жертвой, доказывающее, что они состояли в интимной связи. Верёвка, обнаруженная в машине Виктории, совпадала с верёвкой, на которой повесили жертву. Всё вместе это обеспечивало очень крепкое исходное дело. Так вот, я никогда не вникал в подробности того, как были обнаружены эти улики, и у меня не было возможности тщательно изучить криминалистическую часть. В период 11 сентября я просто собирал факты о своей клиентке и деле против неё. Но я тогда сказал Виктории, что дело окружного прокурора основательное, и ей следует готовиться к аресту. Я планировал организовать мощную защиту, но знал, что будет проще, если моя клиентка не будет в тюрьме, пока я буду это делать. Сколько денег ей было нужно? В общей сложности она искала миллион долларов для залога и еще сто тысяч на оплату моего гонорара. Эвери оставила несколько заметок в блокноте, который лежал у нее на коленях. «У неё было столько?» «Денег? Она собиралась попросить у друзей и семьи. У неё самой не было такой суммы». Эвери добавила ещё заметок. «Значит, вещественные доказательства, на первый взгляд, были убийственными. А что насчёт косвенных доказательств? Какой мотив обвинения предложила насчёт того, почему Виктория убила своего любовника?» «Они тоже были сильными», — сказал Манчестер. Расследование показало, что Тесса Янг была беременна. Недавно, около месяца или двух к моменту убийства её мужа. Истребованные медицинские записи также показали, что несколькими месяцами ранее Виктория Форд сделала аборт. Эвери подняла глаза от своих записей. «Это был ребёнок Кэмерона Янга?» «Да. Я разговаривал об этом с Викторией, и она подтвердила». То есть версия была, что она убила Кэмерона Янга, потому что он не захотел ребёнка от неё, но сделал ребёнка своей жене? Частично да. Ревность была большой частью косвенных доказательств обвинения. Кэмерон Янг обещал любовнице, что бросит жену, но так и не сделал этого. А затем сделал жене ребёнка. Но есть ещё один довод. Те же истребованные медицинские записи показали, что во время аборта у Виктории были осложнения, из-за которых она не могла иметь детей в будущем». «Боже», — сказала Эйвери, — «серьёзный аргумент для любых присяжных». «Как я сказал, косвенные доказательства были крепкими». «Дело кажется таким непреодолимым. Почему вы взялись за него?» «Как я сказал, у меня есть недостаток». «Чем сложнее дело, тем более соблазнительно оно для меня. Но есть кое-что еще, что вам нужно знать о расследовании дела Кэмерона Янга и окружном прокуроре, стоявшим за ним». «Мэгги Гринвальд?» «Да. Много лет назад ее лишили лицензии». «Почему?» «Мэгги Гринвальд была своего рода кровожадной до быстрых раскрытий убийств и добавления их в качестве отметок на ремне». «Боюсь, это распространённый синдром среди обвинителей. Они как акулы, которые не могут остановиться, учуя в воде запах крови». Через несколько лет после того, как дело Кэмерона Янга растаяло как дым, сотрудники её офиса начали жаловаться на то, что она срезает углы, чтобы быстрее закрывать дела. «Какие углы?» «Давайте скажем, что Мэгги Гринвальд подгоняла квадратные улики под круглые дыры». После того, как она покинула офис окружного прокурора и начала кампанию за пост губернатора, Аноним заявил об одном конкретном деле, и началось расследование. Выяснилось, что она скрыла улику, которая могла оправдать обвиняемого. В судебной системе ничего не происходит быстро, но когда появилась новая связанная с ДНК улика, она доказала, что обвиняемый был невиновен. Обвинительный приговор отменили. В следующий месяц отменили еще два ее дела. Из-за новых улик? Не новых, а скрытых. Она скрывала улики? Пыталась. Но она Аноним много знала о действиях Мэгги Гринвальд. Ходили слухи, что ее сдал помощник окружного прокурора, и, вероятно, только чтобы спасти собственную задницу, пообещав правду в обмен на иммунитет. В наших краях есть поговорка — Если хочешь, чтобы все твои тайны выплыли наружу, выстави свою кандидатуру на выборы. Во всяком случае, я подумал, что стоит упомянуть, что карьера Мэгги Гринвальд покатилась вниз. Я слышал все эти слухи о том, что Мэгги срезает углы и склонна манипулировать уликами. Так что, когда вы спрашиваете, почему я взялся за дело Виктории Форд, когда оно выглядело таким безнадёжным, это потому, что Мэгги была окружным прокурором, а мне не терпелось заполучить улики и увидеть их своими глазами. Дело против Виктории Форд было очень крепким на первый взгляд, но мне не выпала возможность изучить или опротестовать улики. Быть у меня такая возможность, всё могло бы сложиться иначе». Эвери записала про Мэгги Гринвальд и помедлила, прежде чем задать следующий вопрос. «Вы можете рассказать мне про утро 11 сентября?» «Что произошло с Викторией в тот день? От ее сестры я узнала, что тем утром Виктория совершила серию телефонных звонков после удара по Северной башне. Вы можете пролить свет на то, что происходило с вами и Викторией в тот день?» Манчестер кивнул. Эйвори видела, что его память преодолевает десятилетия, дотягивая сквозь года до подробностей, которые, может статься, он пытался забыть. Тем утром Виктория приехала около половины девятого. По понятным причинам у меня не осталось записи о встрече. Но за эти годы я много раз пересказывал свои воспоминания для других документальных фильмов, рассказывающих истории выживших, которые выбрались из башен до их обрушения. Так что я знал, что в 8.30 утра у меня встреча с клиенткой. Этой клиенткой была Виктория Форд. Мы рассмотрели дело против неё и обсудили участие большого жюри, которое собиралось на неделе. Мы разговаривали о том, как ей собрать деньги, которые ей понадобятся. Мы разговаривали минут 20, когда первый самолёт врезался в башню. «Где располагался ваш офис?» «На 80-м этаже Северной башни. Виктория сидела перед моим столом, когда произошёл огромный взрыв. Лучше всего это можно описать как взрывную волну». Здание качалось и гремело. Оно действительно накренилось в сторону, и на мгновение мне показалось, что башня рухнет. Всё ломалось и билось. Картины попадали со стен, предметы со стола застучали по полу, потолочная плитка обвалилась, и включилась система пожаротушения над головой. Флуоресцентные лампы погасли, и включилось аварийное освещение. Я помню внезапную темноту снаружи. Яркое солнечное утро превратилось в полночь. И, конечно, запах. Я не мог его определить, но он был повсюду. Это до меня дошло только вечером, когда я благополучно добрался домой. Тогда-то, пока я снова и снова смотрел новостные репортажи, я понял, что учуял запах авиационного топлива. Эвери ждала, не хотела давить слишком сильно. «Забавно, как возвращаются воспоминания», — наконец продолжил Манчестер. «Я помню, как подошёл к окну и выглянул, когда чёрный дым рассеялся. Помню бумаги, летящие по воздуху, словно конфетти. Помню, как посмотрел вниз на улицу и увидел обычную для Нижнего Манхэттена толпу, но заметил что-то странное. Только позже я догадался, что это было». Толпа, машины, автобусы и такси — они не двигались. Всё снаружи здания остановилось, как будто сам Господь Бог направил пульт управления на Нью-Йорк и нажал на паузу. Потом помню медленно стекающую по окну прозрачную слизь. Она была похожа на гель, густая и жидкая. И снова в тот момент я понятия не имел, что вижу. Только позже вечером я понял, что это было авиатопливо, растекавшееся снаружи здания. Эвери молчала. По телу пробежал мороз при мысли о том, через что прошел этот человек. «Как бы то ни было», — продолжил он, — «после первого взрыва я убедился, что все мои работники и партнеры в порядке, и затем мы начали эвакуироваться. Было рано». Некоторые из партнёров не приходили раньше девятить, так что в офисе нас было немного. Мы все знали, что в случае пожара пользоваться лифтами нельзя, поэтому пошли к лестнице и начали спускаться. Эверис вела брови. Вы спускались вниз? Да, 80 лестничных пролётов были трудной задачей, и мы не знали, в какой части здания горит, так что мы молились о том, чтобы пройти этажи под нами. Вы спускались вниз повторила Эйвери, на этот раз почти про себя. «А Виктория была с вами?» Манчестер покачал головой. «Знаете, мне стыдно признавать, что я проследил за своими людьми, своими работниками и партнерами, и мы все быстро пересчитались по головам перед выходом на лестницу». Он покачал головой и на секунду закрыл глаза. «Я не помню, чтобы видел Викторию Форд после того, как начался хаос». Я забыл про неё. Скорбь в его голосе была почти осязаема. Эвери предположила, что это чувство вины выжившего, обусловленное тем, что тебе удалось обмануть смерть во время происшествия, забравшего так много жизней. Я слушала запись сообщения, которое Виктория оставила на автоответчике сестры. На ней она сказала, что находится с группой людей, которые решили пойти вверх по лестнице, не вниз. «На крышу, где, как они считали, их могут спасти. Вы это помните?» Манчестер кивнул. «Да, на нашем этаже было, наверное, сто человек, и мы все оказались в коридоре и на лестнице в одно время. Не было главных, и все было сумбурно. Было много криков растерянности и ложной информации, как вы можете представить. Теперь, через 20 лет, мне трудно различить, что я знал в те мгновения, а что узнал потом. Всё это словно смешивается и формирует собственную реальность. Но совершенно точно в тот момент никто из нас не знал, что в здание врезался самолёт. Мы думали, что это просто какой-то взрыв. Новость о том, что в здание врезался самолёт, начала распространяться только после того, как люди стали звонить домой. В том хаосе никто не знал, чему верить или кого слушать относительно стратегии того, как выбираться из здания. Как только народ начал организованно спускаться по лестнице, это было как вакуум, и почти все последовали. Мы прошли 20 этажей или около того, когда наткнулись на затор. Долгое время почти не двигались, всего шаг в минуту или около того. Потом мы услышали второй взрыв. Позже я узнал, что это второй самолёт врезался в Южную башню. Когда это произошло, люди запаниковали. Пошли разговоры о том, что лестница под нами заблокирована, и некоторые отделились. Кто-то пошёл обратно наверх, кто-то к другой лестнице с другой стороны здания. «Что сделали вы?» «Я остался. Я не ушёл с первой лестницы. Постепенно бутылочное горлышко рассосалось, и мы снова пошли. «Сколько времени вы выбирались?» Манчестер покачал головой. «Не уверен. Не помню, что вы смотрел на часы тем утром, но, полагаю, от сорока минут до часа. Знаю, что десяти часов ещё не было, и задокументировано, что первый самолёт врезался в 8.46. Выйдя на улицу, я осмотрел апокалиптический вид и пошёл прочь от центра. Метро не работало, поэтому я пошёл пешком». Я дошёл до парка Вашингтон-сквер, когда рухнула южная башня. «Значит, после первого удара вы больше никогда не видели Викторию Форд?» «Я видел лица, я разговаривал с людьми, но не помню, что мы обсуждали или кто они были. После того, как я проверил своих коллег, я едва помню их присутствие. Виктория могла идти на одного или двух человек впереди меня, но я не помню». Помню только, как люди бредут вниз по лестнице. «Когда вы узнали про Викторию?» «Не сразу. Моя адвокатская практика пропала. Все клиенты, все дела, все компьютеры. Я не слышала Виктории Форд несколько недель. Столько времени понадобилось, чтобы спасти практику. Но Виктория была новой клиенткой. Я не начал процесс её защиты, она не заплатила мне гонорар». Меня ждали более срочные клиенты и подготовка к судебным заседаниям, как только осела пыль 11 сентября. Прошло какое-то время, прежде чем я услышал, что Виктория погибла. Эвери кивнула. Хорошо, я не хочу занимать слишком много вашего времени. Большое спасибо, что рассказали. Я уверена, тяжёлые воспоминания. Конечно. Вы не возражаете, если я позвоню вам в другое время, может, попозже летом? если запущу эту историю и начну официальное интервью. К тому времени у меня будет возможность посмотреть на все улики против Виктории, и я с удовольствием послушала бы ваше мнение о них и какую защиту вы могли бы построить, будь у вас такая возможность. С удовольствием». Через несколько мгновений Эйвери была на улице. Она посмотрела в сторону, где когда-то стояли башни-близнецы. Она никак не могла избавиться от мысли, которая продолжала всплывать в голове. Роман Манчестер и все остальные из его офиса пошли к лестнице и спустились вниз. Виктория Форд поднялась наверх. Если бы она просто последовала за толпой, сложилось бы все по-другому.